Мы придумали эту научно-практическую конференцию «Клинические павловские чтения» как символическое продолжение знаменитых «Клинических павловских сред», когда академик Иван Петрович Павлов участвовал в профессорских разборах больных психиатрического стационара, собирался, выходил из своего дома на седьмой линии Васильевского острова и шел к нам сюда, в нынешнюю клинику неврозов, теперь его имени академика Ивана Петровича Павлова, на пятнадцатую линию. Поднимался на второй этаж и сразу направо, тут сейчас музей Ивана Петровича, а в девятнадцатом веке до превращения больницы в психиатрическую и вовсе была операционная, по-своему очаровательное, светлое полукругом помещение. А мы в лице психиатрической общественности Санкт-Петербурга собирались в помещении побольше. Это от лестницы сразу налево, конференц-зал теперь. В любом случае, место намоленное. В первой части пленарные доклады по теме конференции. Депрессия там, или тревога, психосоматика, сексология, кризисные состояния и тому подобное. А во второй, собственно, в этом-то и состояло специфическое ноу-хау наших чтений ⁇ профессорский разбор больного. Именно эта вторая часть вызывало у упомянутой общественности невероятный, почти животный, должен сказать, интерес. Такой фурор, что в сельсовете было слышно. Народ приезжал из психиатрических больниц, диспансеров, кабинетов и прочих специализированных учреждений. Яблоку некуда было упасть, как сельдь в бочке, фактически. Продохнуть невозможно. Все проходы заняты. Ни войти, ни выйти. Никакая больше научная конференция не собирала в Питере таких толп. И вот почему. После пленарных докладов небольшой перерыв. Чай, кофе, потанцуем, а дальше сладкое. Разбор больного. Так называемый сложный случай. Лечащий врач представляет собравшимся пациента. Рассказывает, с чем тот поступил в клинику, анамнез, динамику в процессе начатого лечения, результаты наблюдений, исследований и так далее. Дальше приглашается сам пациент и один из профессоров Карифеев на глазах у изумленной публики с ним общается. Кто такой, что привело, как, куда, когда и прочее. Ну, знаете, как профессора. Дорогой мой, дружочек и так далее. Впрочем, и это не главное. Основное зрелище в финале, который обычно затягивался на часы. Разговор с пациентом закончен. Он удаляется из зала, и на сцену один за другим восходят профессора ведущих медицинских и образовательных учреждений города, занимают место у кафедры и взрывают публике мозг. На первый ряд, специально для этой процедуры, мы высаживали всех городских корифеев, профессуру, заведующих кафедрами и научными лабораториями. Санкт-Петербургская академия последипломного образования, Психоневрологический институт имени Бехтерева, Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени Павлова, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный педагогический университет имени Герцена, Военно-медицинская академия. И было на кого посмотреть в этом первом ряду, должен вам сказать. Как ни крути, Питер! Колыбель не только трех революций, но и российской психотерапии а также малой психиатрии, психофармакологии, психосоматики, психологии, сексологии и семейной психотерапии. При этом на каждой кафедре своя школа, своя теоретическая база, свой подход. Собственно, в этом и была та самая бомба. Обычно профессорский разбор на каждой отдельно взятой кафедре или в клинике, больнице проводит один какой-то конкретный профессор. Он авторитетно обсуждает с врачами больного, ставит ему диагноз, предлагает лечение. Тут как в армии. Пункт первый. Начальник всегда прав. Пункт второй. Если начальник не прав, смотри пункт первый. Профессор, какой-нибудь Виктор Ксенофонтович, ставит диагноз и баста. Все ясно и понятно. Но тут профессоров море, а больной один. Несуществующий в природе перевертыш, вызывающий у собравшихся вследствие своей противоестественности парадоксальную фазу торможения. Это как раз по Ивану Петровичу Павлову, когда заторможенный до этого живой организм начинает чуть ли не на ровном месте биться в припадке возбуждения. Если бы присутствовавшие в зале врачи-психиатры и медицинские психологи не видели только что больного, о котором пойдет речь в профессорских выступлениях, Если бы они не были уверены, как в самих себе, что это был именно один больной, а не шесть, семь, восемь разных клинических случаев, то, наверное, ничего бы интересного наша конференция собой бы не представляла. Но поскольку больного всем показывали, и он был, объективно, один, а профессора, безусловно, говорили именно о нем, выступления эти, описывающие совершенно разные картины болезни, вгоняли зал в самую настоящую психическую ажитацию. Перед присутствовавшими разверзалась бездна подлинного безумия. Впрочем, на это и был расчет. Специфика психотерапевтической работы, как я ее понимаю, состоит, в частности, в умении реконструировать, воспроизводить психическую реальность пациента. Грубо говоря, этот навык, с определенной долей условности, конечно, позволяет тебе видеть мир как бы глазами другого человека. Чем-то это напоминает ту часть учения Константина Сергеевича Станиславского, которую он называл «работа актера над ролью». Только если у классика театра актер должен в деталях выдумать биографию и мир своего героя, то в психотерапии ты не выдумываешь, а, как у братьев гримм, По хлебным крошкам воссоздаешь эту реальность, сопоставляя то, что человек говорит, с тем, что он делает, а также то, как человек объясняет свои действия, с тем, к какому результату они в конечном счете приводят. Сопоставление этих противоречивых данных, поверьте, они всегда противоречивы, в этом и весь фокус, открывает тебе тот способ думать, который использует пациент. Дальше остается лишь воссоздать картину, А зная руку мастера и составные элементы натюрморта, это несложно. Навык этот, надо признать, чрезвычайно полезен не только в психотерапевтической практике как таковой, но и в ряде других ситуаций, как, например, та, о которой я сейчас рассказываю. Именно благодаря этому навыку мне, например, абсолютно ясно и известно заранее, что когда на сцену поднимется убеленный сединами и нежно любимый мною профессор Петр Гаврилович Сметанников, пациенту, скорее всего, не удастся избежать диагноза экзогении, которая восстанет буквально на наших глазах из пучины таких теоретических концептов, как больные пункты коры головного мозга, патологическая инертность нервных процессов, охранительная функция запредельного торможения, фазовые состояния, срыв высшей нервной деятельности и, конечно, поскольку диагноз экзогении фактически неизбежен, ажурное, резидуально-органическое поражение центральной нервной системы и инфекционные, самотогенные, токсические и некоторые другие психозы. Таким образом, из подробнейшего клинического анализа профессора Сметанникова, стоящего за кафедрой клинических павловских чтений, мы узнаем, что наш пациент, скорее всего, перенес какое-то инфекционное заболевание, или черепно-мозговую травму, которая вызвала ажурное резидуально-органическое поражение центральной нервной системы, из-за чего возникла патологическая инертность определенных нервных процессов, которые вовлекли в свою орбиту комплексы возбуждения. Больные пункты коры головного мозга Сформированные неблагоприятными жизненными обстоятельствами больного, что в конечном итоге и привело к срыву высшей нервной деятельности пациента, выразившемуся в симптоматике, которую мы все только что имели счастье наблюдать. Своим психотерапевтическим зрением я абсолютно точно понимаю и, можно сказать, вижу картину, представленную Петром Гавриловичем, потому что каждое это его слово — это не слово, а концепт, за которым скрывается целый мир теоретических представлений. И если знать эти концепты, диагноз экзогении, по сути органического заболевания головного мозга, оказывается неизбежным. Но едва, что называется, отговорила эта роща золотая березовым веселым языком, на сцене уже стоит, например, мой папа, Владимир Иванович Курпатов профессор, заведующий кафедрой психотерапии Санкт-Петербургской медицинской академии после дипломного образования. И это новая серия концептов. Он, конечно, согласится с Петром Гавриловичем, что, разумеется, экзогенные факторы сыграли большую роль в рассматриваемом клиническом случае. Как без этого? Однако, поскольку очевидны признаки нарушения мышления, не исключая, вне всякого сомнения, наложившихся психотравмирующих факторов и последовавшей за ними психогении, все-таки это тема обеих диссертаций Владимира Ивановича, то и тут можно не строить догадок в отношении не больного, конечно, а моего папы. Мы определенно имеем дело с процессом, то есть эндогенной патологией и, скорее всего, велотекущей, то есть малопрогредиентной шизофрении. Недаром же я на свое семнадцатилетие получил от отца в подарок двухтомник академика Андрея Владимировича Снежневского, автора ⁇ Вялотекущей шизофрении ⁇⁇ Руководство по психиатрии. Однако же мой папа не без оснований считает себя продолжателем традиции, идущей от Владимира Николаевича Мясищева к Борису Дмитриевичу Карвасарскому, а дальше уже к его соратникам и ученикам. На 19 лет я получил от папы уже другое руководство для врачей – уже Бориса Дмитриевича Карвасарского неврозы. Это уже адепты не малопрогредиентной шизофрении, а психогении. А поэтому он учтиво уступит место на кафедре нашей конференции или самому Борису Дмитриевичу, главному психотерапевту Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации – или еще одному соавтору личностно-ориентированной реконструктивной психотерапии профессору Виктору Анатольевичу Ташлыкову, например. Тут набор концептов следующий. Личность больного, системы отношений, значимые отношения личности, особенности эмоционального реагирования, мотиваций и потребностей, когнитивные, эмоциональные и поведенческие стереотипы, психотравмирующие ситуации и, наконец, Этиопатогенез. Повторяю, за каждым этим концептом стоит сложнейшая теоретическая база. Это не просто слова. Это миры, которые настолько расчерчены и реальны, что дух захватывает, когда ты погружаешься в эту образованную ими Вселенную. Понятно, что наш клинический случай не уйдет без диагноза «невроз». Все сойдется. И психотравмирующие ситуации в рамках значимых отношений личности – и особенности эмоционального реагирования, и когнитивные стереотипы, диагнозу невроз быть. Профессор Михаил Михайлович Решетников, основатель и бессменный руководитель Восточноевропейского института психоанализа, который поднимется на кафедру нашей конференции следующим, конечно, с диагнозом невроз спорить не будет. Было бы, мягко говоря, странно. Но невроз, прошу прощения, неврозу рознь. Невроз в исполнении психоаналитика будет радикально отличаться от невроза, о котором мы только что слышали от представителей патогенетической психотерапии. И в данном случае концепты хорошо известны, по крайней мере номинально, широким народным массам. Это и эго, и суперэго, и ид, и эдипов комплекс, и вытеснение, и сублимация, и влечение к жизни в перемешку с влечением к смерти. Опять же, Вселенная. Перед нами, усаживайтесь поудобнее, развернется драма вытесненных эротических комплексов, детских переживаний и влечений, бурление бессознательного, оговорки и сновидения и эдипс-электры в их кровосмесительной связи с родителями. Концепты, концепты, концепты. Желая пощадить моего читателя, которому, как мне представляется, уже порядком надоела вся эта научная абракадабра, я остановлюсь. Хотя слово еще будет предоставлено профессору Артуру Александровичу Александрову, и мы услышим массу интереснейших концептов из различных направлений западной психотерапевтической мысли, например, из трансактного анализа. Профессору Александру Петровичу Федорову, который поведает нам о концепте экзистенциальной тревоги, которая при правильном подходе способна объяснить все, что угодно, от кошмарного сна до тяжелейшего психоза. Далее слово будет предоставлено профессору Эдмонду Георгиевичу Эйдемиллеру. И речь пойдет о дезадаптации в рамках супружеских отношений пациента. Профессору Борису Егоровичу Алексееву тут, собственно, сексологический аспект выйдет на первый план. У профессоров Юрия Михайловича Губачева, Владимира Ивановича Крылова и Владимира Ильича Симоненкова вопросы психосоматики и соматизации. И так далее, и тому подобное. Все эти уважаемые и по-настоящему профессиональные, говорю это абсолютно ответственно и без всякой иронии, специалисты рассказывали нам про одного больного, который, и тут прошу поверить мне на слово, получил в результате такого расширенного профессорского разбора практически все возможные психиатрические диагнозы. На самом деле последних не так уж много, если разделить их на группы по сущностному признаку. Психозы, неврозы, психопатии и органические заболевания головного мозга. Даже больше того. Андрюша, ты понимаешь, что ты наделал? Спрашивает и смотрит на меня в упор мой учитель и соавтор по несодержательной методологии, профессор, доктор медицинских наук Анатолий Николаевич Алехин, пришедший на одну из первых конференций. Это же настоящий Вавилон. Что будет с теми, кто сидит в зале? Они же поймут, что... Да, они поймут, что что-то неладно в нашем королевстве. Понятно, что Анатолий Николаевич испытывает ровно те же самые чувства, что испытываю я. Это забавно. Это чрезвычайно забавно. Но если ты всю свою сознательную жизнь серьезно относился к тому, что было написано в учебниках и руководствах, если ты всю жизнь думал, что есть какая-то медицинская истина, которая известна тем, кто взошел на научный Олимп, Если, наконец, тебя благополучно обошла стороной философия подозрения в области методологии и науки, которой ты всю свою жизнь занимаешься, то у тебя обязательно, прямо на этом профессорском разборе, взорвется мозг. У психотического больного не может быть невроза. Сексуальный комплекс не может давать психорганную симптоматику, какими бы ни были нарушения в значимых отношениях личности. Они никогда не приведут ни к психопатии, ни к психозу. Это оксюмарон. Этого не может быть, потому что не может быть никогда. И, конечно, это прекрасно понимают и профессора, участвующие в разборе. Они лишь предлагают... Анатолий Николаевич, а как иначе объяснить, что мы имеем в виду, когда говорим о разных способах думать? Отвечаю я своему учителю и невинно пожимаю плечами. По-моему, гениальный получился профессорский разбор. Гениальный! Анатолий Николаевич улыбается мне в ответ. Факт. Способы думать. Знаете, на самом деле вся эта дискуссия не слишком повлияет на жизнь ее конечного потребителя, того самого разобранного пациента или клиента, как его называют психологи. В конечном счете тот лечащий доктор который незатейливо как тень профигурировал в самом начале этого моего рассказа, зачитал выдержки из истории болезни и исчез, примет в тиши своего кабинета какое-то вполне взвешенное решение. Назначит своему пациенту, хоть сложному случаю, хоть простому, лекарственные средства, которые по большому счету не сильно соотносятся с формулировкой диагноза в выписном эпикризе. Их у нас не так много, этих лекарственных средств, чтобы долго выбирать нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты. Сообразим на троих, так сказать. Понятно, что сила этих лекарственных средств будет соизмеряться доктором с состоянием больного. Есть нейролептики, которые и нормальным людям можно назначить так, что им полегчает в их непростой жизни. А есть и такие препараты этого же класса, которые способны справиться с тяжелейшей психической патологией. В конечном счете, вне зависимости от диагноза, возможно, методом проб и ошибок пациенту станет лучше. И последнее в наименьшей степени зависит от юридической точности диагноза. Поэтому вся эта дискуссия, и мой рассказ здесь, в частности, носят не критический или разоблачающий, а сугубо методологический характер. Психика и ее проявление – идеальный предмет методологического исследования. Она позволяет увидеть, как работает наша мысль, то, как мы придумываем свои способы думать, то, как мы думаем в принципе. Она – идеальный экран для проекции наших интенций познать то, что не может быть измеренно, объективизировано, окончательно и бесповоротно объяснено. В свое время Иммануил Кант назвал скандалом в философии тот факт, что за все время ее существования она не открыла никаких положений, за исключением нескольких простых аксиом, признаваемых всеми философами в качестве очевидных. Иными словами, ни одна из поставленных философии проблем не была решена исчерпывающим образом, то есть так, чтобы это решение убедило всех и каждого в его истинности. Сейчас я в меру своих сил и возможностей показал, что такой же скандал имеет место и в области, которой я так или иначе занимаюсь. И не думаю, что погрешу против истины, Если скажу, что эта проблема, этот скандал, патогномонично для любого гуманитарного знания, то есть в конечном счете для всего знания как такового. Но именно скандал в области психического, как мне представляется, позволяет нам с предельной ясностью увидеть, разглядеть то, как это психическое функционирует, а, соответственно, саму природу нашего знания. Каждый из профессоров, поднимавшихся на кафедру во время проведения клинических павловских чтений, демонстрировал то, что он думает не дискурсами. Каждая конференция, по сути, и так была посвящена какому-то определенному дискурсу, прямо заявленному в самой ее теме. И даже не теориями, последние известны и студентам, что не делает их практиками, способными достигать терапевтического эффекта в рамках соответствующей деятельности, а концептами. Вот почему я так настойчиво предлагаю заглянуть за слова, которыми мы пользуемся, понять то, что является их подлинным смыслом, внутренним содержанием, наполнением. Последнее и есть концепт. Все упомянутые мною профессора за время своей практической, подчас полувековой, как, например, у Петра Гавриловича профессиональной деятельности, ухватили в реальности нечто, что они назвали так, как они назвали. Назвав это и поймав это таким образом как бы во второй раз на своеобразный ментальный крючок знака, они поместили это, то, что получилось в результате схватывания и означивания, в определенный контекст, а далее, оперируя уже этим контекстом, насытили это, то, что таким образом и в конечном итоге получилось, определенным содержанием. Но вся эта огромная работа никому кроме них самих, этих охотников за реальностью, не видна. Да и они сами не слишком ее рефлексируют. Они достигли понимания, и этого им вполне достаточно. Но недостаточно нам, чтобы, в свою очередь, понять уже их самих. Теперь, выступая перед честной публикой, эти счастливые обладатели знания, или, лучше сказать, видения, не пытаются разъяснить нам то, что они увидели. Тогда... Возможно, еще в самом начале своей карьеры, когда на пределе сосредоточенности и погружения в проблему счастливым образом схватили реальность за хвост или за ухо, хобот, пузо, кто его знает, и вытащили ее, этот ее фрагмент, на свет сознания. Это, то, что они таким чудесным образом поймали, кажется им теперь естественным, очевидным и и так всем понятным, потому что теперь такова их реальность. В этом загадка любого концепта. Он кажется человеку, который его понимает и использует, самоочевидным, не требующим объяснений, как все то, что мы видим вокруг. Тогда как это, во-первых, категорически не так, во-вторых, объяснение, показывание этого собеседнику и является самым главным. Только в тот момент, когда человек, воспринимающий мою речь, истинно понимает то, что я имею в виду, то есть видит это моими глазами, а не теоретически предполагает или домысливает, он становится моим человеком. И тогда уж действительно, по большому счету, не о чем говорить. Но нет. Именно в этой части как раз колумбы реальности и не слишком усердствуют. И так ведь понятно. Конечно, пахнет же. Запах. Вместо этих объяснений обладатели знания, В «Видении» подробнейшим образом рассказывают нам про контекст, в котором они разместили посредством теоретизирования это обнаруженное ими явление, свой концепт. Но даже содержание, которое они уже позже вложили в свой концепт, они, как правило, не раскрывают и раскрывать не приучены. Только гении делают это. Как, например, тот же Иван Петрович Павлов, который всю жизнь после открытия им условного рефлекса тщетным образом пытался объяснить уважаемой публике, что же такое он увидел в психическом, что и назвал теперь устойчивым словосочетанием «условный рефлекс», а также «торможение», «сигнальная система», «динамическая стереотипия», «рефлекс цели» и так далее и тому подобное. И выгонял он своих студентов из аудитории не за то, что они говорили «миньет» вместо минета, а за то, что они довольствуются игрой слов и пустые слова бросают, а на этом заканчивают и успокаиваются. Иными словами, если попытаться все сказанное выше упростить до какой-то примитивной формулы, то речь идет о том, что мы с вами не понимаем тех слов, которыми пользуемся. Впрочем, Мы сами-то иногда понимаем сами себя, но наши собеседники — нет. Это совершенно точно. Но и это еще не все. Проблема состоит в том, что сидевшие в конференц-зале, там, что на втором этаже и сразу налево, думали, что они понимают тех, кто выступал с кафедры, что, конечно же, было не так. И да, они, конечно, что-то понимали бесспорно, Посадия туда пациентов нашей клиники, эффект был бы куда более драматичным. Но в этом-то и состоит существо проблемы. Они понимали то, что понимали, а вовсе не то, что им говорили. В противном случае не было бы, как это не парадоксально, того эффекта ажитации, кажущейся противоречивости выступлений, которые мы с Анатолием Николаевичем наблюдали у собравшихся. В конечном счете правильно понятые «способы думать» если они действительно ухватили реальность, неизбежно сходятся, не вызывая эффекта противоречия. Ведь в итоге речь идет об одном больном и об одном мире, хотя реальности, как это ни парадоксально, могут быть разными. Поэтому, объяснив то, что мы понимаем и видим, до степени, собственно, понимания и видения, то есть те самые концепты, мы вполне можем предотвратить упомянутый скандал, Хоть в философии, хоть в психологии, хоть в чем угодно еще. Но возможно ли? И настроены ли уши аудитории, чтобы это слышать? И совсем просто. Кто может объяснить, не дать определение или показать на примере, а именно объяснить, что такое психика, эмоция или мысль, воля, например, или ощущение? Как это вообще, казалось бы, можно объяснить? При этом нам всем кажется, что мы понимаем, о чем речь. Но поверьте мне, слово психика в устах любого самого эрудированного моего читателя сейчас вряд ли будет означать то же самое, что это же слово, но в устах Ивана Петровича, Петра Гавриловича, Бориса Дмитриевича или даже Андрея Владимировича. В этом фокус. У них концепты. А у нас так слово слово за слово и когда они произносят это слово концепт они ворочают реальность вздымая и выкручивая ее пласты когда же мы произносим психика жалкое эхо прокатывается по квартире а теперь хоть я сегодня и перебрал уже с самыми разными просьбами прошу вас объясните мне пожалуйста все таки что такое власть свобода и справедливость. Эти три слова, составляющих основу нашего российского политического дискурса. Вот об этом и речь.